Глава 11 Куба. «Ого!» — присвистнула Динка, оглядев Арчи, когда тот вышел из общаги. «А где тот немытый бродяга, которого сегодня чуть не загрызла злая собака?» Дятлов и вправду расщедрился. Сказал, что подобрал прикид под Динку — Так что на арче поверх белой футболки красовалась роскошная, почти как новая черная косуха, а свои пыльные штаны он сменил на широкие линялые джинсы, бывшие когда-то синими, а сейчас напоминающие лоскутное одеяло. Столько на них было заплаток всевозможных цветов. Удивительно, но все вместе смотрелось неплохо. Санек готов был даже пожертвовать на этот вечер свои кроссовки, но они неожиданно оказались Арчи ощутимо малы. И Дятлов, пробормотав что-то про дикарей-мутантов с огромными ножищами, убрал их обратно в коробку под кроватью. Поэтому на Арчи из своего остались только амулет на шее и потертые берцы. Он сначала, по примеру Динки, заправил в них джинсы, но, услышав Саньковское «вообще-то это так не носят», и, прислушавшись к своим ощущениям, было не очень удобно, все же выпростал штанины из глинищ. «Ты сегодня вернешься?» — спросил Санек, зачем то подмигнул. «Конечно. Странный вопрос». «Не, ну, мало ли...» — протянул засед, почесав голову и что-то высматривая на потолке. «Все-таки свидание с такой девушкой...» «Это не свидание», — буркнул Арчи. «Ну-ну», но -ну», бросил Санек уже ему в спину. «Тогда расскажешь потом, как все было?» Арчи обернулся и смерил того долгим взглядом. В гляделке Дятлов играть явно не умел, быстро стушевался и замахал руками. «Ой, да ладно, нет так нет. Иди давай!» Арчи пошел. И уже не услышал, как Санек сказал в полголоса. «Блин, реально дикий!» — невольно вспомнилась отцовская. «Посмотрел, как монтировкой уебал!» Усаживаясь в уже знакомый черный пикап, Арчи отметила, что Динка и тачку успела привести в порядок. Машина была отмыта и отполирована до блеска. «И куда мы?» — спросил он. «Туда, где есть холодное пиво и горячая еда. Тебе понравится». Отлично. Он приоткрыл окно, впуская в салон вечернюю прохладу. Первые 10 минут ехали в тишине. Арчи бы с удовольствием молчал и дальше, но Динка не выдержала. «Как тебе череп?» «Извини, что не предупредила. Это тоже, типа, часть проверки». Арчи хмыкнул. «Если б ствол на КПП не забрали, я бы в него всю обойму всадил». «Скорее всего, он бы не дал его тебе даже достать». Арчи помолчал, задумавшись. А как Олег Геннадьевич превратился в черепа? Но он же супер, если ты не понял. Состоял в Белом Легионе, патрулировал с напарником восточную границу, когда прямо перед ним новая червоточина появилась, прикинь. Сколько лет такого не было, да и старые все слабее становились. А тут херась. И поперла из нее такое, что ни амулеты, ни силы их, ни суперовские не спасли. Супер класса 4 или пятого, который с ним был, просто разорвало на месте». А в Олега нашего Геннадича с десяток тварей залетело разом. Но он-то второклассник, а это уже не хуфры мухры Короче, выжег он как-то этих тварей в себе. Но после этого его еще год выхаживали. И легионовские старались, и профессор кое-чем помогал. Но все равно последствия, как видишь, на лицо. А чего он не в легионе? Да хрен его знает. Что-то не поделил с тамошним начальством, говорят. К тому же они с генералом типа друзья детства, ну и вот. Ясно. Минут через пять Динка притормозила. «Выпрыгивай». Арчи вышел, огляделся. Они оказались в тихом квартальчике. Сплошь старинные дома в два-три этажа. В большинстве окон уже погас свет. Из прохожих Арчи заметил лишь парочку, прогуливающуюся с мелкой, размером не больше кролика, собачонкой. «И зачем только заводят таких? Не поохотиться, ни дом защитить, только жратву переводить». Арчи подумала, что было бы здорово приручить тварь типа той Альфы. Какие дела с ней можно было бы творить? Реально крутая тема. Надо будет обмозговать на досуге. «Здесь, конечно, не так весело, как на белой», — меж тем говорила Динка. «Это главная улица нашего города, она тут недалеко. Зато место приличное и кухня обалденная. Пошли, боец». Она направилась через дорогу к высокой зеленой двери, над которой синим неоном мигало смутно знакомое слово Куба. Арчи бывал в барах. Даже в его поселке имелось несколько мест, где можно было прокинуть стопку-другую самогона или кружку пива. Сам он напился первый и последний раз в 16 лет. Его друг Вовка спер у пол-литровую банку какого-то коричневого пойла. Они забурились в свой штаб, заброшенный домик на окраине. Рюмок или стаканов у них не было, а из домика давным-давно вынесли все маломальски ценное, включая посуду. Зато нашлась щербатая соломка. Пили по очереди, закусывая кислыми яблоками и старательно делая вид, что им офигеть, как нравится обжигающий горло напиток с резким клоповным запахом. Когда Арчи вернулся домой, мать прокричала с кухни. «Сынок, это ты? Чего так поздно?» У него в голове родился невообразимо остроумный ответ, что-то там про «бля, какие звезды». И он тихонько захихикал, но так ничего и не сказал. Прокрался в ванную. Ополоснул лицо холодной водой и посмотрел в зеркало. «Вообще не выгляжу пьяным!» — подумал с гордостью, глядя на немного расплывающееся отражение. «Мамка стопудов ничего не заметит!» На этом воспоминания обрывались. Проснулся на рассвете от рвотных позывов. Свесился с кровати, порадовавшись, что каким-то чудом рядом оказалось ведро. Тошнело его жестко. Он утер рот дрожащей рукой и улегся обратно, моля, чтобы этот ужас поскорее закончился так плохо ему еще не было. В голову словно кто-то топор засадил, желудок крутило, во рту горький привкус желчи. Первое похмелье. Это надолго отбило у него интерес к спиртному. В следующий раз он выпил на поминках матери. А потом, когда покинул поселок, не позволял себе больше пары кружек пива, при условии, что его ждал относительно безопасный ночлег. Так что да, Арчи бывал в барах. И этот, со странным названием «Куба», оказался самым большим и при этом самым уютным из всех. Они сели за свободный столик на двоих в середине зала. Столиков, как почитал Арчи, было 12. Одна стена заведения увешена вымпелами и всевозможными флагами. Самый большой — с тремя синими и двумя белыми полосами. Сбоку у воображаемого древка красный треугольник с белой пятиконечной звездой. Оживило в голове Арчи что-то из уроков новейшей истории. Куба — это остров. Точняк — одно из тех мест, откуда стартовали ракеты. «Привет, Дина! Здравствуйте, молодой человек! Что будете заказывать?» Рядом материализовался улыбчивый мужик с черными подкрученными верхусами. На нем была алая, с широкими рукавами блестящая рубашка, заправленная в черные брюки. Довершали наряд лакированные темно-красные туфли. «Привет, Артурио!» — улыбнулась Динка. «Нам жаркое с крольчатиной и два пива». Пиво принести сразу? Что за дурацкие вопросы? — Понял. — Готовят здесь охренительно, — поделилась Димка, И пиво тут что надо. Ты же не против пива? — Я только за, — улыбнулся Арчи, предвкушая горячий ужин. Он добрался до Белодара, уже обзавелся друзьями и вроде как неплохо устроился. А впереди целых два дня выходных. Такого у него не было лет с десяти. Арчи подумал, что даже мама не возражала бы, если он немного расслабится. Он заслужил передышку.